Лондон. Министерство иностранных дел правительства Тори. Вы на целых три часа задержали сообщение о новом назначении Алексея Бестужева Сэр. Его величество вами недоволен. Приношу мои глубочайшие извинения, милорд. Но вы еще не изволили приехать в министерство, и я не счёл себя вправе обеспокоить вас по такому поводу в вашем доме. Вы удивляете меня сэр? Такая новость, и вы не можете не знать ей цену. Бестужев-Юниор из камер в герцогине Курлянской снова стал посланником, и притом в Дании. Разве этого мало, чтобы поднять с постели каждого из членов кабинета? Я уверен, господин Бестужев не изменит тому расположению, которое в свое время испытывал к нашей короне. Иметь своего доброжелателя в Дании не шутка. Прошло три года милорд со времени службы Алексея Бестужева у короля. Его нынешнее настроение представляет для нас тайну. Мы ими не интересовались. Вряд ли в этом вопросе целесообразно торопиться с выводами. Дело не в выводах, а в необходимости немедленной связи с ним, немедленной, вы слышите, сэр Грей. В дипломатических делах времени терпит ни в каких случаях Как объясняется нашим министром причина его перевода? «Милостью Петра. «Милостью Петра, только что так резко обошедшегося с Бестужевым сеньором? Здесь очевидные противоречия. Никакого, милорд. бестужев юниор заслужил милость Петра и полное прощение его дружбы с нами. Тем, что сумел представить царю в наиневыгоднейшем свете старание отца по поводу мнимого сватовства герцогини Курлянской. Ведь по сути дела, без сеньор устраивал Курляндию сначала Вейсенфальскому герцогу Иоганну, затем Бранденбургскому марграфу Фридриху Вильгельму. Влияние Пруссии совершенно неприемлемое для Петра Преданность сына царю в ущерб интересам отца не могла оставить Петра равнодушным и напомнила ему о заслугах юниора во время Утрехтского конгресса. Отец получил строжайшее взыскание и запрещение заниматься каким бы то ни было внутренними делами Курляндии, только собственно двором герцогини Анны. Мало того, его лишили права прямых докладов царю. Теперь бестужев сеньор должен по всем вопросам обращаться к Рижскому губернатору. Зато Бестужев-сын получил место посланника. И не в Петербурге, который ему, вероятно, порядком надоел, а в Копенгагене. Отец догадывается о роли сына, если только по характеру его назначения. И слов сеньора, а старик словоохотлив, этого никак не следует. Разобраться во всем одному бестужеву юниору было совсем непросто. Он и не был один. Ему помогал предавать отца старший брат, награжденный за усердие назначением послом в Варшаву. Положительно, сэр Грей, эта семья существует по своим совершенно особенным законам. И самое любопытное, милорд По внешнему виду никто никогда не предположит, что они в действительности способны сделать друг с другом. У сыновей существует единственная цель лестница славы. Они мечтают о карьере при петербургском дворе. Полагаю, сэр сергей они слишком умны и решительны в своих действиях, чтобы кто-либо из русских монархов решился опереться на их плечи. Вы высокого мнения о русских монархах, милорд. Я бы распространил ваш вывод на всех венценосцев. Упоение властью заставляет пренебрегать простейшей осторожностью и воображать себя провидцем и прорицателем человеческих судеб. Если Алексей Бестужев сумеет это понять, перед ним большая дорога. Почему вы усомнились в нем? Ему двадцать семь, помнится лет. И он уже познал горький вкус унижения и страх падения. Это старит, но и превосходно учит. Таких уроков не забывают. Полагаю, вас могут заинтересовать не лорд подробности касающиеся нашего старого знакомца Гюизена, учителя голландского языка царевича Алексея, того, что принимал участие в миссиях без сеньора. Вот именно. Только следует уточнить барона Гюйзена. Даже так? О да. Серый кардинал, как его стали называть, вернулся после безтужевских хлопот о замужестве герцогини гофмейстером двора наследника. Впрочем, досмотр за наследником составлял лишь одну из его обязанностей. Царь Пётр не менее ценил способность голландца слагать стихи по случаю всех русских побед. Пётр сам позаботился и о его титуле, и о регулярной выплате жалованья, чего никогда не делал даже в отношении самых высоких сановников. Все это доказне царевича в том-то и дело, что и после. Похоже, именно Гюизен сыграл немаловажную роль в трагедии наследника. Только получаемые им награды всегда носили скрытый характер. Значит, он по-прежнему был нужен Петру. Был и остается, милорд. И есть основания полагать, что именно его вмешательство сохранило за Бестужевым сеньором должность при герцогине Курлянской, несмотря на все компрометирующие гофмейстера Анны обстоятельства. Пётр прислушался к советам серого кардинала Они должны были иметь серьезные обоснования. Разве нельзя взять таким обоснованием особый характер отношений герцогини со своим оберговмейстером? Безсужий сеньор был повышен в придворном чине. Тем самым герцогиня Анна вполне в руках русского двора. Довольно неожиданное после стольких лет службы Безсужего сеньора окончание. К тому же он очень немолод. Тридцать лет разницы. Его успеху можно позавидовать. В герцогине Анны не осталось надежд, и никогда не было выбора. А если прибавить к этому ее собственные годы, сколько ей, столько же, сколько бестужеву юниору. Да, для женщины около 30 лет наступает время самых рискованных усилий. Если к их числу вы относите и появление первого фаворита,